Николай Свечен. Адский прииск. Автор благодарит историка Андрея Климова город Якутск за ценные консультации. Глава третья. Последние сборы. Алексей Николаевич явился к директору департамента и сказал, что получил важную информацию насчет колымских дел и нужно срочно донести ее до сведения министра. Брюн де -Сент уже мысленно простился с отъезжающим и встретил его сообщение с неудовольствием. «Почему вы еще здесь? И зачем вам министр? Знаете же, что Владимир Федорович не любит, чтобы лезли к Маклакову через его голову? А мы с ним вместе пойдем. Там исключительные сведения, они меняют смысл моей командировки. — Изложите их мне, а я решу, — заявил действительный статский советник. Сыщик подробно рассказал то, что узнал от сорока ума. Разумеется, с необходимыми купюрами. Брюн сразу оценил важность услышанного и взялся за трубку Эриксона. — Соединить меня с генералом Джунковским. — Лавен Федорович, доброе утро. Ко мне пришел Лыков. Да, еще не уехал. Да, он узнал любопытные подробности насчет бандитского притона в Якутии, которые ему велено уничтожить. Очень любопытные. Там все не так просто. Позвольте, мы придем и... Так, так, через час. Слушаюсь. Директор положил трубку. Слышали? Через час. Пока расскажите мне, как вы это узнали. Мой личный осведомитель сообщил. В ведомости по расходованию сыскного кредита он проходит под псевдонимом Тамбовский, бывший уголовный высокого ранга был исправительное отделение, и ссылку в Петербурге проживает с моего разрешения. — Алексей Николаевич, — возмутился Брюн, — как можно столь вольно обращаться с законом? Ведь от бывшим маристантской рота запрещено проживание в столицах. Во-первых, Валентин Анатольевич, это было в свое время согласовано с министром, а именно со Столыпиным. А во-вторых, таковы особенности секретной полицейской службы. Без агентуры никуда. И люди, рискующие жизнью, требуют что-то взамен. Если блатные узнают, зарежут в момент. Думаете, бывалые, многоповидавшие ребята станут нам служить за 10 рублей в месяц?» блин молчал, неприязненно глядя на подчиненного. Но кто то решил воспользоваться моментом, чтобы вправить начальству мозги. «Валентин Анатольевич, не смотрите на меня, как солдат на уши. Я вижу, как вам трудно». Всю свою предыдущую службу вы наблюдали за соблюдением законности. Важное и полезное дело. В России закона не соблюдают обе воюющие стороны. Но вот вы пересели в кресло директора департамента полиции. Тут иначе, чем у судейских. Нужно быть более гибким, Брюн не дал ему договорить, чтобы закрывать глаза на превышение власти. Не дождетесь, Алексей Николаевич. Вам не удастся завербовать меня в свою команду. И пока я ваш начальник, вы будете строго следовать моим требованиям. Статский советник зашел с другой стороны. Если бы несколько лет назад мы не пошли навстречу Тамбовцу, то они узнали бы того, что он сейчас мне доложил. Я поехал бы в Якутию с завязанными глазами. Даже тамошний губернатор не в курсе, что творится вокруг Колымы. Пристав состоит на довольствии у бандитов. Осенью происходят массовые убийства. Золото расхищается в обход властей. Мало? Вот как ценно. Секретное осведомление. Оно возможно только от тех, кто находится внутри преступного мира. Нет другого пути поймите. Прокруста ложа законности на руку бандитам. Мы слепые и глухи, а им раздули. Зато с буквой. Все вожу Директор департамента смутился. Ему не хотелось признавать правоту чиновника для особых поручений. Юрист сидел в Брюне и не собирался оттуда вылезать. Но трудности новой должности уже заставили бывшего прокурора задуматься. Хорошо, мы еще вернемся к этой теме. Продолжайте. Ваш Тамбовец с кем-то поговорил? Да, со старым приятелем, рядовым Дергачом. Э, в смысле, налетчиком, с которым не виделся лет 10. Некий Захар Иванов, каких миллион. Они встретились случайно в трактире Днепр на... — Зверинской. Это старинный пчельник. — Старинный что? — не понял Брюн. — Ну, притон для уголовных. Они в обычные заведения старались не ходить, в пчельниках им безопаснее. — И вы их терпите? — Не я, а мы с вами, — начал раздражаться статский советник на действительного статского. — Городоначальство тоже терпит, потому как нет законных оснований отобрать у хозяина промысловое свидетельство. — Продолжайте. Два жулика встретились в кабаке для жуликов. Примерно так. Обнялись, выпили на радостях. И Захар рассказал старинному товарищу свою историю. Он весной откинулся, да освободился из Приморской ссылки и решил поискать золото, чтобы не возвращаться в столицу с пустыми руками. Ну, вошел в артель таких же, как он, Горбачей. — Алексей Николаевич, вы бы не могли изъясняться человеческим языком? — взвалился Брюн де Сентепеллит. Я половину из вашей речи не понимаю. Горбачи, Валентин Анатольевич, это дикие старатели, которые моют золото без разрешения властей. Таких много, в некоторых местностях больше, чем законных старателей. Так вот, Захарк отправился мыть ружье. Виноват, золото, как раз по соседству с притоном Сашки Македонского на безымянный ручей. Соседство оказалось опасным. Почти месяц их артель ковырялась в шлихе. И с большим успехом каждый добывал за неделю по фунту. В фунте 96 золотников по 5 рублей 50 копеек за золотник выходит 528 рублей. За неделю? Недоверчиво переспросил директор. Однако, пойти, что ли, в эти в, в Горбачей...» выслушайте, что было дальше, и передумаете, осадил его сыщик. Про такой фарт узнали о бреке Кожухаря и пришли под вечер в лагерь. Иванову несказанно повезло. Он в тот день попал на особенно богатую россыпь и задержался до темноты. Когда поплелся обратно, услышал выстрелы. Затаился. Под утро осторожно приблизился к стоянке, а там только трупы. Бандиты убили всех, кого застали, и забрали добычу. Он перекрестился, и дай бог ноги подальше от того места. А когда прибежал в томтор, знакомый сильный рассказал про Сашку Македонца и его шайку Прииск, и про то, как там осенью пропадают все старатели. Бедняга драпанул, скитался месяц по безлюдным горам, что называется, спал на спине, а животом накрывался. Едва не погиб. Спасло то, что прибился к торговому каравану. И Инородцы и вывели к людям. Захарка пришел в себя только в Иркутске. Кое-что он успел намыть и покатил в Питер, радуясь, что случай его уберег. Брюн помолчал, а потом спросил. Но не о том, что интересовало Лыкова. Ваш источник, Томбовец, как он поселился в столице, если ему запрещено? По согласии Столыпина, понятно, но как выглядело технически? Вы сообщили в градоначальство, что это необходимо для разработки? Господь с вами, ужаснулся сыщик. Такое письмо означало бы провал негласного осведомителя. Он просто дал на лапу околоточному, и тут прописал его без помех. Возмутительно. Одно нарушение волечет за собой второе, затем третье. Им не будет конца, неужели вы это не понимаете, вашего сохородия. Зато ваше происходительство мы теперь располагаем чрезвычайно важными сведениями, которые невозможно получить из других источников. Я поеду в Якутию и ликвидирую опаснейшую хевру, банду, которая убивает людей десятками. Стоит такое мелкого послабления бывшему фартовому, который теперь трудится старьевщикам? И Брюн смолчал. Вскоре сыщик вторично пересказал полученные сведения, на этот раз генералу Джунковскому, а ближе к вечеру в третий раз уже Маклакову. Сановники были поражены. Губернатор не ведает, что на его земле зверствует страшная банда. При попустительстве как и народческого населения, так и местных казачьих полицейских властей. Остатский советник Лыков разглядел это из Петербурга. «Вот же, значит...» Поставленное осведомление норовоучительно заявил товарищ министра. Молодцом, Алексей Николаевич. Надо развернуть вашу командировку по новому придать ей больший масштаб. — Николай Алексеевич, не доложите ли государю? Маклаков словно очнулся от осна. — Вы полагаете, что ж, это следует, как следует обдумать? — Следует, как следует, — усмехнулся про себя сыщик, но сделал почтительное лицо. Дело государственной важности касается и Министерства финансов, и Министерства торговли и промышленности. Пожалуй, и военного тоже, как минимум, надо поставить в известность премьер-министра. Джунковский посмотрел на сыщика и кивнул ему на дверь. — Ступайте, Алексей Николаевич, мы обдумаем, как поступить дальше. Ждите указаний. Вы, как всегда, орел. Лыков прошел в свой кабинет и телефонировал Азвестополу на квартиру. — Вещи собрал. — Собираю. Вот не знаю, брать ли с собой зимнюю одежду. Прихвати шарф, рукавиц, меховую шапку с ушами, вязаные чулки. Что забыл? Две пары теплого белья еще и меховой жилет. Кухлянка у шубы и унты обменяем там у инородцев на спирт. — А что такое кухлянка? — растерялся Грек. — Якутская меховая одежда. Рубах без пуговиц надевается через голову. Согревает? Ух! — Шеф, это же вагон багажа получится. Неужели такого барахла нет в Якутске? — Есть. — Но там оно вдвое хуже качества, в четверо дороже. — Мироеды. — Вот я им задам, когда прикачу. Надо будет только войти в раж. — Алло, потомок аргонавтов, — перебил помощник шеф. — Сейчас отложи сборы и приходи ко мне в кабинет. Поедем к Ивану Ивановичу. — Крудай часу, — замялся Сергей. — Зачем? — Ты не понял мою тонкую остроту, — пояснил статский советник. Мы идем к настоящему, Иван Иванович, а фамилия его Крафт. Сообразил? — к бывшему губернатору Якутской области. — Точно, он даст много важных справок, как я сам не догадался. Потому что ты халамидник. Или фраер. Что выбираешь? — Иду, иду. Звездо положил на Пантелеймоновской улице. В соседнем с департаментом полиции доме, поэтому явился через пять минут. — А где сейчас настоящий Иван Иванович? — спросил он. — Увы, в больнице. У него серьезная болезнь почек. И германские доктора не помогли. Говорят, его дни сочтены. А ведь он на два года младше меня. Жаль, достойный человек. Илыков рассказал помощнику о крафте. Иван Иванович родился в семье мелкого чиновника, сосланного из царства польского в Сибирь за злоупотребление по службе. Над головой отца сломали шпагу и лишили дворянства. Но сыну тогда было три года, и он сохранил сословные права. Его братья и сестра, родившиеся уже в Шушинском, стали простолюдинами. Молодой человек, получивший лишь домашнее образование, построил свою жизнь с чистого листа. Умный, трудолюбивый, порядочный, он поступил сначала на службу в почтовую контору. Затем перевелся в канцелярию Забайкальского областного правления, где попал на заметку губернатору Барабашу. По рекомендации последнего, Крафт в конце прошлого века оказался в столице, в земском отделе МВД. Там Алексей Николаевич с ним и познакомился. Крафт уже тогда выделялся. Он знал несколько народческих языков, хорошо разбирался в обычаях кочевых народов, пытался улучшить бюрократические порядки на окраинах империи. Верхом и в бричке проехал десятки тысяч верст по тайге и степям. Быстро сделавшись чиновником особых поручений по сельским делам при министре, Иван Иванович заставил говорить о себе чиновный мир. И в 1906 году был назначен губернатором самой большой в империи Якутской области и самой малозаселенной. Площадь 3,5 миллиона квадратных верст, а население всего 260 тысяч, из которых 93% инородцы. Крафт оказался хорошо подготовлен к новой должности. Новый администратор сделал для улучшения дел едва ли не больше, чем все предыдущие губернаторы вместе взятые. Вернее сказать, он продолжил дело своих выдающихся предшественников Светлицкого и Скрипицына. Иван Иванович открыл в Якутске сельскохозяйственные курсы со складом техники и удобрений. Помогал коренным народам перейти от полуголодного кочевого образа жизни к оседлому. В трех южных округах это было возможно поощрял развитие потребительских кооперативов, инициировал ограничения по охоте, защищая мир от хищнического истребления, способствовал развитию судоходства, поления и колыме, много занимался развитием столь необходимых краю дорог, улучшил работу хлебных и рыбных магазинов для населения. В Якутске появились электростанции, телефон, кинематограф и сквер с фонтаном, городской банк, а музей и библиотека переехали в каменные здания. Крафт дал на его строительство 1500 рублей собственных средств. Были отреставрированы башни Старого Острога на Соборной площади. По всей области открывались новые начальные школы. За время его правления их количество увеличилось вдвое. Были выстроены в камне реальные училища и женская гимназия для обучения детей из небогатых семейств. Крафт организовал свыше 60 стипендий. Открыл общество попечения о народном образовании. В Якутии в три раза увеличилась протяженность телеграфных линий. Крафт стал принимать на службу якутов с представлением их классным чинам и улучшил условия содержания для политических ссыльных. Вместо того, чтобы разослать их по дальним улусам, он разрешил им селиться в Якутске, где кое какно можно было жить. Такая деятельность не понравилась Иркутскому генерал-губернатору Селиванову, известному любителю закручивать гайки. Селиванов принялся строчить на подчиненного доноса в столицу. Вице-директор Департамента общих дел МВД «Палеолог» приятель Лыкова показывал ему эти доносы. 120 административно сыльных шляются по якутскому вместо того, чтобы погибать от холода возле Ледовитого океана. Куда дело годится? Недовольствуясь ябедами Селиванов прислал в Якутск двух подполковников, которые три месяца ходили по крохотному городу и собирали о губернаторе сплетни, что, естественно, подрывало его авторитет среди чиновничества и населения. Начальник губернии даже попал под негласный надзор особого отдела департамента полиции. В результате успешный администратор, человек на своем месте, был вынужден перейти к соседям, возглавив Енисейскую губернию. Пробовал на этой должности он всего год. Заболев воспалением почек, Иван Иванович взял отпуск на лечение и теперь тихо умирал в одной из петербургских клининг. Визит предстоял невеселый, но очень нужный. В отличие от тех, кто его сменил, Крафт знал край и мог дать много дельных советов. Его преемник Пономарев руководил областью всего три с половиной месяца и умер. А новый губернатор фон Витта назначенный на вакантное место еще в январе, до сих пор не доехал до Якутска. Полицейские прибыли в клинику доктора Григулевича на Кирочной, предварительно заручившись согласием и врача и больного. В чистой одноместной палате их встретил Крафт. — Здравствуйте, Алексей Николаевич, давно не виделись. Этим вы молодцом. А я вот, видите, застудил почки в зимних разъездах. Теперь помираю. — Здравствуйте, Иван Иванович. Бог даст, выкарабкаетесь. На него вся надежда. Только это и остается, увы. Кто с вами? — Мой помощник, коллежский асессор Азвестопола, Прошу удостоить нас с обоих беседы. — Помощник, — оживился Енисейский губернатор. Ну — Ну-ну. Пойдет трудно быть помощником у такого человека, как Лыков. Они уже давно... В министерстве легенды слагают. Сергей выскочил вперед. И не говорите, ваше происходительство. Жизнь прям каторжная. Мне давно же полагается носить туза на спину Мунира. Больной шутку оценил и немного повеселил. Все трое уселись вокруг маленького ломберного стола. Алексей Николаевич без предисловия протянул крафту рапорт нынешнего якутского вреда губернатора. Ознакомьтесь, Иван Иванович, и дайте комментарий специалиста. Тот быстро пробежал глазами бумагу и вернул сыщику. Действительно странно. Что там делают чуть не сто человек, их. Прокормить-то проблема. А если я вам скажу, что они нашли золотые россыпи? Моют их и охраняют от чужаков и от властей. Крафт недоверчиво переспросил. Золото? На Колыме. Наручкин пишет, что впадение речки Кухуман в речку Берелех. Это ведь притоки Колымы. — Вы бывали в тех местах? — Нет, именно там не приходилось. Хотя я объехал значительную часть области. В том краю нечего делать. Горы, болота, ручьи с ледяной водой. Край бумаги богатые, есть каменный уголь, слюда и даже мрамор. А я скажу так, ну и что? Как их добывать при ужасном климате и как доставлять в города? Иван Иванович заметно разволновался. Лыков попытался его успокоить. «Нельзя объять необъятное, ведь на территории области, которой вы руководили, можно поместить семь Франций». Гость выдержал паузу и опять заговорил о золоте. «Почему вы считаете, что на Колыме его нет?» «Может, и есть», — сдал назад больной. «Но только его пока не нашли». «Расскажите про тамошний Клондейк», — попросил Азвистопола, вынимая блокнот и самописку. «Нас с Алексеем Николаевичем туда посылают, мы хотим знать». Иван Иванович приосанился. — Все, помню, все. Как будто вчера тут уехал. Значит, аурум, золото. Оно обнаружено в области и давно уже разрабатывается. Главным образом в Олегминской и Витимской системах, и отчасти в Неманской. — Но ведь их передали в Иркутскую губернию. Они теперь не якутские, не, не ваши, — возразил коллежский асессор. Крафт ответил, — ну, передали. Однако мы по-прежнему считаем их своими. Впрочем, витимские россыпи истощились. Добыча приходит в упадок. Прииски закрываются один за другим. Это видны по статистике грузооборота. Извозный промысел — один из важнейших в Якутии. Еще 10 лет назад им кормилось много народа. Область, напомню, делится на три южных округа и два северных. Между ними большая разница. В Южных, Якутском, олекминском и Вилюйском возможно развить хлебопашество. Родится ячмень, рожь, картофель. Якуту начали уже переходить к оседлому образу жизни, и власти помогают им в этом. Кочевая жизнь трудна, и народцы живут впроголодить, за исключением нескольких десятков богатеев. В России их назвали бы кулаками. Приучить местные народы к обработке земли очень помогли русские ссыльные, в первую очередь скопцы которую гнали именно в Якутию. Вот так. А в северных округах, Верхоянском и Колымском, расклад другой. Холодно для земледелия. Верхоянск, по результатам наблюдений, самое холодное место на всем земном шаре. Только в двух местах удается вырастить картошку. В рочище Родичево и селении Семчан. И размером она с мелкое яблоко. Приходится и народцам выживать с помощью оленьих стад, охоты, рыбалки. Мамонту у еще собирают на нее хороший спрос. Примерно по тысяче пудов в год продают. Алексей Николаевич понял, что о своей любимой Якутии Крафт может говорить долго, а потом устанет и встреча закончится для полицейских безрезультатно. Он попробовал направить речь собеседников в нужное русло. Прошу вас сосредоточиться на Колымском округе, столице его Среднеколымск. Большой город. Больной фыркнул. В мое время там жило 580 человек. По тамошним меркам порядочно, если учесть, что в самом Якутске около 10 тысяч обывателей. Точный подсчет затрудненность за большого количества приезжих. Понятно. А верхнеколымск Верхнеколымске еще большая дыра. Точно так, Алексей Николаевич? Там и 50 человек не наберется. Несколько юрт, лавка, начальная школа и две церкви. Все деревянное. А если уйти далеко в город, а там безлюдные, про тебя никто не узнает?» Крафт задумался. «И народ все узнает. Они все замечают, только исправнику с заседателем не говорят. Причем первыми разведают бродячие тунгусы-охотники. Якуты живут лишь по берегам рек, а эти ходят повсюду». Лыков продолжил. Может ли в тех горах держаться артель в полсотни человек, причем от апреля до октября? Совершенно исключено. это очень трудно. И притом том бессмысленно. Бессмысленно? А если они нашли богатые россыпи и разрабатывают их? Опять вы про золота на Колыме, нахмурился больной. Да нету его там. Я бы знал, и другие тоже бы знали. Ведь им, Олегма, мы... вот еще на Алдане сыскали, а там, где вы говорите, нету. Алексей Николаевич старался держаться вежливого тона. — Но почему вы не допускаете, что есть? Только геологи его еще не нашли и не раструбили. Как вы оцениваете это место? Иван Иванович опять взял рапорт на Рышкина. — Впадение Кухумана в Берелех. Мне трудно судить. Когда приедете в Якутск, расспросите советника областного правления Калежского, асессора Березкина Николая Михайловича, Вот кто объездил весь край. Он давно служит в области, большой знаток тамошних условий жизни. Из казаков. И, кстати, несколько лет был колымским исправником. А Звездопол записал фамилию, а его шеф продолжил. Если все-таки допустить, что драгоценный металл отыскался в колымской системе. Кто-то инициативный из диких старателей нашел и молчит, моет потихоньку. В чем трудности такого промысла? В снабжении, тут же ответил Крафт. Вы, господа, не представляете, что такое Колымский округ. Добраться туда сложнее, чем проникнуть в верховье Амазонки. Как там говорил Городничий у Гоголя, в любую сторону три года скачини до какого государства не доскачет, во-первых. А во-вторых, область сама почти ничего не производит. В Якутске имеются казенный очистной винный склад, пивоваренный завод, кожевинный, лесопильный, мыловаренный, кирпичный. И еще семь мукомольных мельниц. И все. Ну, скотоводство дает шкуры, мясо, кость. Немного удается выжить из земли на юге, где теплее. Остальное приходится завозить, как у нас говорят, с материка. Больной глянул на часы, выпил какую-то микстуру, что стояла рядом на столике, и продолжил. «Путей подвоз всего три». Главный из Иркутска по старинному тракту, можно даже по реке Лени. Летом пароходами, а зимой по льду. Товары приходят в столицу области и оттуда ползут на северо-восток, уже по Колымскому тракту. Он идет через Верхоянск на Средний Колымск. На первом отрезке 14 станций, при длине 930 верст. Считайте, какое между ними расстояние. А второй отрезок, Верхоянск-Средний Колымск, еще длиннее. Там 1260 верст, и всего 8 станций. Как менять лошадей? Как кормиться в пути? Весной и осенью дорога непроходима. В разлившие ренолены под Якутском 30 верст. Тогда сообщение со всем правобережьем делается невозможным. Мостов через большие реки в Якутии нет вообще ни одного. Положим, вы с большим трудом и затратой и денег доставили груз до Среднеколымска. Это лишь половина дела. Теперь вам придется тащить его дальше в укромные уголки округа. Там два пути — в Нижний Колымск и Верхнеколымск. Колымск. Они в плохом состоянии всегда. В качестве тягловой силы у вас зимой оленя и ездовые собаки. А летом слабосильные местные лошади. Вот так. — Первый путь понятен, — примирительно сказал Лыков. — Вы сказали, есть еще два. Второй появился в 1895 году. Это так называемый Ольско-Колымский тракт. Начиналось он в Ольское на берегу Охотского моря в Тауйской губе. Оттуда до верховья Колымы 650 верст. Грузы доставляли до селения Сиемчана, оттуда по воде, на Паусках. Это такие крытые плоты, до того же средней Колымска. Но в 1908 году его забросили. И теперь с моря на Колыму грузы не доставляют. Отчего? Из-за тех же расстояний. Охотское море беспокойно, иногда можно пристать к берегу лишь раз в месяц. И товары из Олы за лето успевали прибыть сухопытным путем только до упомянутого Сиимчана. Там они зимовали, ждали тепла. Долго выходило. А в восьмом году вообще не сумели завести. Сильно штормило некоторые суда. Погибли вместе с грузами. И в Колымском округе начался голод. Сыщики переглянулись и сокрушенно покачали головами. Однако... Елисейский губернатор продолжил. Ну и третий путь. Булунский тракт из Якутска через Булунск, Устьянск и Абый, тот же Среднеколымск. Он немного лучше первого, зато длиннее. Действительно, статский советник опять отхлебнул из склянки, сморщился и продолжил. Главный населенный пункт огромного округа, размером аккурат с Францию. Распределяет полученные товары. Есть второстепенные торговые пункты. Нижний Колымск, Анюйская крепостца и Врочище Родичева. В крепостце была ярмарка, на которой сходились русские купцы и местные народцы Чукчи и Ламуты. Но торговля угасает из-за общего упадка края. Сейчас ярмарка перенесена в Пантелеиху в сорока верстах от Нижний Колымск. Она называется Чукотская, но и там дело идет плохо. Торговля вся меновая, денег почти не видно. И народ предлагают пушнину, а берут мануфактуру, чай, сахар, необходимые в быту вещи. В последнее время чукчи завязали торговые отношения с американцами. У тех цены на товары ниже, а еще они предлагают хорошее оружие, такое, как магазинные винчестеры, и водку, главное лакомство Чукчи. Наше правительство запретило продавать в северных округах области крепкие напитки, и народ с них дуреют. Но тайно спирт, конечно, туда возят. Уж больно выгодно. Купил в Якутске бутылку за рубль, а в Нижнеколымске продал за восемь или даже за десять. Американцам же закон не писан. Полиция берет на лапу и смотрит в сторону. Русские купцы в результате остаются в убытках и прекращают туда ездить. Так что любое предпринимательство на Колыме невозможно, пока не проведут хорошие дороги. Вот сейчас летом доставить можно только на лошади в Юками. Лошадь берет всего четыре с половиной пуда. Ну и как снабжать прииски, будя они вдруг там появятся? — Насчет упадка края, — начал статский советник. — Да, упадок лицо, подхватил действительный статский. — И народцы чуть не поголовно живут в проголоде. Все больше встречается среди них так называемых кулутов. Это обнищавшие люди, лишившиеся не только скотины и хозяйства, самого дома. Их кормит рот по очереди. Медологи переходят из юрты в юрту, как на хлебнике, В Колымском округе таких уже каждый десятый. повседневной пищи народцев, темир, а так, то есть мелкая озерная рыба, ее ловят бреднем и осенью сваливают в ямы, залитые предварительно молоком. У них рыба сперва загнивает, а потом замерзает. Зимой эти так вытаскивают из ям, откалывают, варят и едят. Причем добавляют для сытости листь заболонь. Но это не от прихоти или глупости. Просто вы, наверное, слышали, у всех северных народов плохо усваивается свежая пища. Не хватает чего-то такого в организме, что имеется у нас. Вот они ждут, когда она уквасится. То же самое, кстати, делают и медведи. Иван Иванович заметно устал. Лыков понял, что пора заканчивать разговор. — Какое главное занятие населения в Колымском округе? Старательство? — спросил он напоследок. — Нет, что вы. Там же нечего добывать. Кроме того, и народцы не приспособлены к земляным работам. Их много трудится на Витимских и Алданских приисках, но в качестве конюхов, возчиков и на прочих вспомогательных должностях. Главное занятие в округе – звероловства и рыболовства. Песец, соболь, леса, белка, горностай. Были бобры, но их всех истребили. Рыбы много ловят, особенно в озерах. Я распорядился, власти послать им бесплатно конские волосы, коноплю для вязания сетей. Повторющий разговор принародцев. 8 месяцев в году водоемы покрытый льдом. Вот такая там рыбалка. А рыбы нужно много для продовольствования тех же ездовых собак. Разговор про инородцев. А русские чем занимаются? Да и там почти что нет. На всю Якутскую область только 17 тысяч, включая сыльных, духовенства казаков, чиновничества, Качество чиновников, догадываетесь, какое? Да и духовенство не лучше. А что, столыпинские переселенцы, неужто они до вас не добрались? Добрались, куда ж без них. Но лишь 70 семейств, 330 душ обоего пола. Колонизационная емкость области маленькая, все из-за того же климата. Лыков поднялся. Извините, что мы вас так измучили, но это очень важно, там, возможно, и спросить будет не у кого. Что вы, Алексей Николаевич, что вы? Такое удовольствие мне доставили про любимую Якутию поговорить. Что вы? Давно никого уже не интересуют мои знания, мои идеи. Как развивать этот чудесный край? Поверьте, у него огромное будущее. А все местные богатства обесцениваются дороговизной перевозки. Но он все равно расцветет когда-нибудь, когда меня уже зародят. Иван Иванович вынужден снова вернуться к вопросу про золото на Колыме. Подумайте, пожалуйста, как следует. На ваш взгляд, его наличие там совершенно невозможно. Мои сведения ошибочны. Крафт смутился. «Так категорично я не утверждал. На Колыме, как и в целом Якутии, может быть что угодно. В Вилюйском округе попадаются опалы и изумруды, в Лена янтарь. Находят очень красивые красные сердолики. В становом хребте за рекой моей, известной залежи платины, которую тунгусы добывают, чтобы изготовить из нее пули. И золото, конечно, тоже может быть, но где? Как его найти?» Лет короткой, дороги ужасные. А геологическая разведка — вещь дорогая. Кому ею заниматься? Частным капиталистам, например. Ах, что вы! Нести большие расходы без гарантии на успех может только государство. А оно Якутию в упор не видит. Про золото. Да, про золото. Ходят слухи, вы правы, неявные такие. И народ что-то знает, но скрывает. А найдут, так никогда не скажут. Потому зачем? Чтобы приехали авантюристы, алкоголики с сифилитиками и загадили их земли. Вы, вот что, Алексей Николаевич, Крафт говорил уже с трудом, но честно пытался помочь сыщикам. Первое, наперу держите Березкина, он честный и настоящий знаток. А второе, найдите политических ссыльных, таких, которые давно живут в Урусах. Они самые порядочные, их и расспросите. «Очень признательно. Спасибо. Выздоравливайте, Иван Иванович. Я, когда вернусь из Якутии, вас навещу. Расскажу, что узнал про ваш любимый край». Крафт пристально всмотрелся в собеседника и ответил. «Вчера приходил профессор Синицын, лучший почечный специалист. Он читает лекции в клиническом институте великой гнегини Елена Павловна. Это тут рядом, напротив Таврического сада». Осмотрел, глянул в анализы и... и ушел мрачный. Я подозреваю, Алексей Николаевич, что когда вы вернетесь из Якутии, меня уже не будет. Статский советник молча пожал больному руку, и гости удалились. Вечером домой Лыкову телефонировал Брюн де Сент-Эпполит и велел срочно явиться. Статский советник примчался и узнал, что его командировка получила высочайшее одобрение. Государь изволил заявить «Помню Лыкова» этот человек сделает все как надо. Гаремыкин тоже проникся важностью задачи. До большой войны осталось недолго, вот-вот грянет. Золото — ценнейший материал, а тут оно утекает из рук государства к каким-то мазурикам. Разорить к чертям. И премьер-министр лично подписал для Алексея Николаевича открытый лист. Военные тоже расстарались. Командир Владивостокского гарнизона Получил приказ направить в Верховье Колымы роту солдат по первому требованию статского советника Лыкова через Охотское море и заброшенный Ольско-Колымский тракт. Еще выяснилась важная вещь. Геологический комитет только что выработал план обследования Сибири сразу 15 пятнадцатью экспедиционными отрядами. Их работы должны были продолжаться три года в долинах рек Лены, Вилюя, Яны, Индигирки, Колымы, а также в бассейне Алдана и на берегу Охотского моря. В каждый отряд полагалось включить геолога, топографа и коллектора. Содержание по 29 250 рублей в год. Четыре отряда уже прибыли в край. Охотский изучал побережье, Гежигинский пробивался на Камчатку, Алданский и через Зею вышел на Алдан и вовсю искал там золото, а Анадырский занимался тем же на одноименной реке. Причем военное министерство по согласованию с Геолкомом прикомандировало к партиям своих топографов. Экспедиция на Колыму была запланирована на следующий, 1915 год, а тут банда с ружьями и бомбами. Лыков воспользовался повышенным к себе вниманием и поехал в Орониенбаум, в офицерскую стрелковую школу. Для верности он взял с собой Таубе. В арсенале школы под бормотание ее начальника, генерала Новицкого, Он перебрал несколько винтовок, ища те, у которых большая емкость магазина. Сыщик последовательно отверг восьмизарядный французский «Лебель» и десятизарядную британскую «Ли Энфильд». Он остановил свой выбор на старом добром винчестере образца 1892 года, недавно модернизированном. Рычажный затвор винтовки считался устаревшим. Он мешал стрельбе из положения лежа. В моде были продольно скользящие затворы, и трубчатый магазин уступил место коробчатым. Зато в архаичный магазин винчестера помещалось 15 патронов. Алексей Николаевич сам отстрелял две винтовки на школьном полигоне. Еще он конфисковал на каждую по 180 патронов 44-го калибра. В Якутии пригодятся. В душе командированный надеялся, что этого количества им с Сергеем хватит с лихвой. Бывший пластун тряхнул едиными и выбил на стрельбище такие баллы, что Новицкий тут же предложил ему место преподавателя в своей школе. Успехом завершился и налет на чердак окружного суда. Лыков со Звестопола явились туда якобы за образцом динамитной шашки. Сергей читал лекции в полицейском резерве градоначальства. Там был курс обращения со взрывчаткой. Пока служащий архива сочинял бумагу о временной выдаче на руки шашки, капсуля и двух аршин Бигфорда у шнура, Лыков незаметно рассовал по карманам шесть таких шашек, столько же капсулей и моток огнепровода. Утром следующего дня сыщики стояли у вагона Транссибирского экспресса и ждали третьего удара колокола. Проводить их явился Ванесян. Он вручил отъезжающим бочонок с коньяком и сказал с чувством, Возвращайтесь живее вместе с Михаилом Савичем. Когда питерцы уже садились в синий вагон, по перрону пробежал подросток газетчик. Он громко кричал «Свежие новости!» «Только что телеграфа!» «В Сараево убиты наследник автора венгерского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой!» «Следы преступления ведут в Белград!» «На улицах Вены избивают сербов!»